Глава третья. Помощь нужна была им всем. Отцу, сестре и маленькой Дженни. И я растерялась, не зная, как вывести из бальной залы их одновременно. А оставаться здесь нам не следовало. И музыка, и восторженные разговоры гостей теперь не вызывали ничего, кроме неприязни. И я огляделась, пытаясь найти поддержку хоть в ком-нибудь. В нескольких шагах от меня стояла Вивиан Торндайк. «Дочь владельца соседнего поместья, которая была подругой, она был с самого детства. И пусть сама я знала ее не так много времени, она оказалась мне вполне милой девушкой». «Вивиан», — окликнула я ее, — «не могла бы ты отвезти Сондру в ее комнату? Боюсь, она вот-вот лишится чувств». Но мадемуазель Торндайк посмотрела на меня почти с ужасом, как будто бы я попросила ее совершить преступление. И даже прежде, чем просто ответить мне, она задумалась на несколько мгновений. «Прости, Белла, но, я полагаю, мне не стоит этого делать. Мне ужасно жаль, но ваша семья вызвала гнев его величества, и я уверена, что папенька теперь запретит мне с тобой общаться». И, сказав это, она развернулась и поспешила затеряться в толпе. На мгновение я встретилась взглядом с графом Брентоном, который все еще оставался моим женихом. Но после того, как он тоже торопливо отвел взгляд, я поняла, что наша помолвка продлится недолго. Похоже, что в этом зале рассчитывать нам было не на кого, и мне не оставалось ничего другого, кроме как сказать отцу. «Папенька, прошу вас, уведите отсюда Сондру». Я постаралась сказать это как можно спокойнее, и звук моего голоса вывел графа Арлингтона из той прострации, в которой он пребывал. Я так и думала, что это должно было сработать. Если бы я принялась жалеть его самого, это только расстроило бы его еще больше. А сейчас он вынужден был осознать, что в его помощи кто-то нуждался, и вспомнить о том, что он мужчина и отец. «Да-да», — кивнул он. «Ты права». Он подхватил мою младшую сестру под руку и повел ее к дверям. Сондра не сделала ни малейшей попытки запротестовать. Мне показалось, что она вообще не понимала, что происходит. Я боялась, как бы от этого потрясения у нее не повредился рассудок. Когда они вышли из зала, я подошла к малышке Дженни. «Пойдем со мной, дорогая», — ласково сказала я. «Тебе уже давно пора спать». Я взяла ее за руку, и она послушно пошла за мной следом. Толпа, через которую мы проходили, мгновенно расступалась перед нами, словно мы были прокаженными. Я старалась ни на кого не смотреть, но иногда мой взгляд все-таки задерживался на чьем-то лице, и я видела в чужих глазах плохо скрытое любопытство. То, что случилось с нашей семьей для гостей, было лишь поводом для всевозможных сплетен. И я понимала, что уже завтра во всех светских гостиных провинции будут обсуждать именно нас. Мы с Дженнифер добрались до ее уютной комнатки. Еще не все слуги знали о том, что произошло. И когда горничная заглянула к нам и спросила, не желаем ли выпить на ночь теплого молока, голос ее звучал, как обычно. «Да, я попросила принести нам молока и печенье. Возможно, из-за волнения малютка не сразу сможет заснуть». «Это я во всем виновата. Да, мать она Аннабелл», прошептала Дженни, когда я укладывала ее в постель. «Я не сказала вам своей фамилии, когда вы нашли меня на дороге» и спросили, кто я такая. Я должна была сказать, но когда нас выгнали из дома... Матушка... Когда она вспомнила о покойной матери, глаза ее заблестели от слез. Строго-настрого запретила мне это делать. Она сказала, что никто не должен знать, что мы Шарлена, а иначе с нами случится то же, что случилось с папенькой. Бедное дитя. На нее свалилось слишком много несчастья. Гибель отца, изгнание, а потом смерть матери от Тифа. Что ждало ее, если бы граф Арлингтон не заметил ее там, на дороге? Ты ни в чем не виновата. Я обняла ее крепко-крепко. Но этот страшный мужчина сказал, что мой папенька был предателем. Она шмыгнула носом. Но я уверена, что он ошибается, мадемуазель она был. Мой отец был хорошим человеком. Он бы никогда никого не предал. Она была еще слишком мала, чтобы понять, что страшный человек — это никто иной, как король. И, несмотря на его внешнюю красоту, ребенок сразу уловил в нем самое главное — тот страх, что он внушал окружающим. Я напоила ее теплым молоком и накормила печеньем. И просидела рядом с ней не меньше получаса, прежде чем она уснула. Теперь мне следовало поговорить с отцом, чтобы понять, что нам стоит делать дальше. Но когда я собиралась отправиться к нему в комнату, меня остановила горничная. «Мадемуазель, она был граф Брэндон, просил меня передать вам, что он хотел бы с вами поговорить. Он дожидается вас в гостиной. Но если хотите, я передам ему, что вы уже заснули». Она приметила мой усталый вид и пожалела меня. Наверное, ей казалось странным, что все хозяева так рано покинули бал, оставив гостей веселиться одних. Но она была слишком хорошо вышкалена, чтобы спросить меня об этом. Нет-нет, я сейчас спущусь к нему. Этот разговор все равно рано или поздно должен состояться, и лучше было прояснить ситуацию прямо сейчас. Тем более, что я прекрасно знала, о чем именно пойдет разговор. Крысы стали покидать тонущий корабль. И граф Брентон не стал исключением.